Глава двадцать восьмая. «И как ты собираешься туда попасть?» Шестерёныш с интересом посмотрел на мальчика. «Ну, в прошлый раз я просто вошёл». «Угу. С регалиями соискателя. И где ты собираешься их получить в этот раз? Кстати, что-то я сомневаюсь, что тебя пропустят с ними на бал. Это всё же несколько иное мероприятие». «Ну а ты что скажешь? Ты-то ведь тут часто бывал, да?» Бывал, мне хотя согласился тот. Только ведь на всех дверях, которые я знаю, тоже стоит вооружённая охрана, которая внимательно расспрашивает каждого входящего. Ты уже придумал, что будешь им отвечать? Нет, шестерёныш пожал плечами. Тогда и не умничай. Он присел на корточки и начал что-то рисовать на песке. Потом, не поднимая головы, спросил: "Помнишь, мы тогда тоже искали способ проникнуть к часоглаву?" до того, как ты зарегистрировался в качестве соискателя. Да. И я тогда сказал тебе, что не надо будет лазить по всяким там шахтам и лестницам. Ну, что-то такое, да, было. Спутник Антона пояснил свои слова. Во дворце Часоглава есть несколько лифтов, которые, как и всякие механизмы, требуют своевременного обслуживания и необходимого ремонта. Это относится не только к самим лифтам, Надобно обслуживать ещё и многочисленные вспомогательные системы, каждая из которых является очень важной для бесперебойного функционирования этого хозяйства. А в процессе этой работы периодически возникает необходимость подъёма и спуска всевозможных тяжёлых и габаритных запчастей. Не затаскивать же станину мотора в парадный лифт. Она там всё попереломает и испачкает смазкой стены. Ты хочешь сказать, есть ещё один лифт? И он поднимается гораздо выше тронного зала, почти под крышу. И нужно это сооружение именно для доставки запчастей. Пассажиров он не перевозит. Поэтому там нет красивой отделки, а пол сделан из обычных досок. Такой можно легко починить или вовсе поменять, если он будет испачкан или испорчен. Он опускается в подвал. Не затаскивать же запчасти прямо с улицы. И останавливается не на всех этажах. Чего туда поднимать? Только там, где есть какие-нибудь крупные механизмы и возникает необходимость их ремонта или замены. И на нём можно подняться наверх, в тронный зал? Во-первых, нельзя, он там не останавливается. Во-вторых, лифт поднимается над тронным залом. А я знаю, где расположены входы в вентиляционные каналы. Человек маленького роста туда вполне пролезет. Антон лихорадочно заметался по улице. Пробраться в лифт, потом по вентиляции в тронный зал. Бал проводят не в тронном зале, тремя этажами ниже. Там есть специальный зал мероприятий. Для такого случая в нём ставят уменьшенную копию трона Часоглава. Правда, и на этом этаже на лифт не останавливается, но спуститься вниз по вентиляции вполне возможно. Там даже лесенки есть. Ведь каналы тоже надо периодически чистить. Оставался правда вопрос, как попасть теперь уже в подвал. Впрочем, тут сработала уже смекалка шестерёныша. И уже через час они стояли у каких-то ворот, а спутник Антона колотил в них кулаком. Чего вы так расшумелись? Ой. Смутился открывший ворота будильник. Простите, я вас не узнал. Ничего страшного, важно ответил шестерёныш. Вал редуктора готов? Готов. А вот червячную передачу ещё не собрали. Поторопитесь. У меня регламентные работы начались. Как я буду их исполнять? Прибежали ещё и ходики. Они тут были кем-то вроде сменного мастера, а также несколько будильников, каждый из которых занимал какую-то важную для данного места должность. И на перебой начали извиняться за задержку. Хорошо, нехотя согласился спутник Антона, но вал редуктора вы должны доставить немедленно. И через полчаса мальчишки тряслись в кузове грузового, хмм, Антон даже как-то изотруднился назвать это сооружение. Одно было понятно: сей агрегат перевозил тяжёлые грузы. И сейчас в кузове у него лежал большой деревянный ящик с нужной запчастью. Остановившись перед воротами, которые закрывали въезд в подвал дворца, водитель агрегата посигналил. В воздухе разнеслась стрель красивого звонка. Это было так необычно, что Антон даже заслушался. Приоткрылась калиточка, и на улицу выглянул будильник-привратник. В чём дело, почему шум? Не торопясь, придерживаясь руками за кузов шестерёнок слез на землю. Вообще-то это я вас должен спросить. Почему задержка? Вы что, не в курсе того, когда в дворце начнут регламентные работы? А почему это должно меня вообще как-то интересовать? Удивился привратник. Не сомневаюсь, что это важное и нужное мероприятие, но оно проводится не охраной дворца. Возможно, сухо ответствовал мальчик, в этот момент выглядевший необычайно по-взрослому. И вы, разумеется, тоже не в курсе того, что именно я всегда занимаюсь именно доставкой соответствующего оборудования и запасных частей для подобных нужд. Ну. Вас-то я помню, смутился привратник. Тогда в чём дело? Я не понял. Мне надо бы на обратиться к начальнику охраны дворца, дабы он разобрался во всём этом и наказал кого следует. Привратник икнул и скрылся за дверью. Нескольких мгновений И тяжёлые створки ворот дрогнули, расходясь в стороны. Другое дело, проворчал шестерёныш, забираясь в кузов. Он пояснил Антону, что во дворце всегда существовал и существует на домуть и поныне строгий порядок пропуска посетителей. Те, кому положено, входили через строго оговоренные двери и попадали в руки сотрудников канцелярии. Сами же сотрудники и работники дворца пользовались другими входами, никак не пересекаясь со всеми прочими. Нельзя было просто вот так захотеть и войти не в свою дверь. Такой неразумный, как правило, исчезал и более никогда и нигде не появлялся. Вот и в эти ворота нельзя входить никому, кроме сотрудников охраны. Подожди. А мы-то как? Мы не вошли. Мы въехали в качестве сопровождающих важный груз. А когда он стал настолько важным, что его потребовалось так опекать? Любой груз для нужд дворца является важным, уже по умолчанию, и его всегда кто-то должен сопровождать. Таков порядок, за нарушение которого следует немедленное наказание. И раз уж привратник пропустил груз через ворота, то его обязательно кто-то должен сопровождать. Сам он оставить свой пост не имеет права, а назначить кого-либо для этой цели у него нет полномочий. Так что с момента, когда он открыл ворота, для него всё сразу стало ясно и понятно. Признать возможную некомпетентность руководства он не может. Отказать в допуске важного грузовоза во дворец тоже. В любом случае виноватым станет он. Вот и результат. Мы внутри. И давно ты задумал такой хитрый ход? Мальчишка о чём-то задумался, немного помолчал. Давно. Ещё тогда, когда мы вместе думали над тем, как тебе попасть внутрь. Ладно, хватит болтать. Вон уже ящик собираются разгружать. А дальше? Дальше всё прошло как-то буднично. Подъехал агрегат-погрузчик, подцепил своими вилами ящик и лихо развернувшись, покатил куда-то в сторону. Нам за ним. Он к лифту едет. Лифт, поскрипывающие створки которого пропускают агрегат и сопровождающих внутрь. Самый верхний этаж. и через некоторое время створки раздвинулись уже наверху. «Вперёд!» — указал шестерёныш, запрыгивая на подножку погрузчика. Антон поторопился запрыгнуть следом. Ящик разгрузили около целой стопки точно таких же ящиков, которые сгрудились около одной из стен в глубине коридора, после чего агрегат, так же лихо крутанувшись на месте, поехал в сторону лифта. «Ну вот мы и во дворце», Устал, опустился прямо на ящики шестерёныш. Что дальше? Надо попасть на бал. Вообще без проблем. Вон, в ту дверь. Там лесенка на два этажа вниз, она именно туда и ведёт. А охрана там есть? Это служебная лестница. И ведёт она только сюда. Подняться же на этот этаж сейчас никто не может. Лестница, по которой все обычно ходят, сейчас закрыта и опечатана. А на грузовом лифте никого поднимать не разрешается. Подожди. А как же мы? Мы сопровождающие и не имеем права покидать свой груз до момента его приёмки ответственными лицами. Должны тихо тут сидеть и ждать, пока нас вспомнят. И когда это произойдёт? В данном случае никогда. Ведь на доставку груза не оформлена заявка. А раз так, то его и не существует. равно как и лиц его сопровождающих. Ага, кивнул Антон. А чего мы тогда ждём? Начало бала, чего же ещё? слегка удивился собеседник. Ты же не предполагаешь, что начнётся по твоему желанию. Вообще-то это ежегодное мероприятие, и порядок его проведения запланирован давным-давно, он пояснил. Сначала в зале производят все подготовительные мероприятия. Потом его осматривает дворцовая гвардия, И выставляют на входе посты. обо всём докладывают непосредственно правителю, который и даёт указание на открытие бала. Ещё не приблизительно часа в зал заходят приглашённые персоны. Их список обновляется каждый год. Помимо тех, кто имеет доступ на бал в силу занимаемого положения, туда иногда могут пригласить и кого-то новенького. И для него это становится ярчайшим воспоминанием на всю оставшуюся жизнь. Их специально водят по залу, останавливаясь в строго определённых местах, дабы они могли оценить всю мощь и размах этого мероприятия. Для этого выделяются специальные провожатые из числа работающих во дворце часов. Из-за это тоже идёт нешуточное соперничество. А зачем это им нужно? Это повод предстать перед лицом самого часоглава, а вдруг он заметит именно этого счастливца. Хорошо кивнул Антон «Ну а нам-то с этого какой прок?» «Я был таким провожатым трижды». Правителя это особенно забавляло. Ему нравилось видеть, как я терпеливо вожу по залу всех этих расфуфыренных особ. До мальчика что-то начало доходить. «И ты хочешь сказать?» «У меня сохранились все одежды, которые шьют для этого случая». «Да, они всегда одинаковы. Но положено каждый год шить новое». В большинстве случаев их никто впоследствии почти и не надевает, разве только во время каких-то официальных церемоний. Дабы все могли видеть, он принадлежит к числу избранных, и ему воздают почести. Он пояснил, для часов это специальные яркие накидки, ну а для него, как человека, это был особенный костюм, яркий и блестящий. А где всё это сейчас лежит? В моей комнате, четырьмя этажами ниже. И как туда попасть? Через шахту лифта? Там есть лесенка. Делать нечего. Пришлось вставать на ноги и топать к лифту. Найденный железякой удалось раздвинуть створки и набросить верёвку на ступени лестницы. Кое-как, ежесекундно рискуя сорваться в тёмную бездну шахты, лифт был выключен и стало быть свет в шахте не горел. Мальчишки перебрались на узкую лесенку и на четыре этажа вниз. А вот внизу оказалось проще. Там имелась маленькая дверца в стене, незапертая. Кому взобрёт в голову сюда залезть? Пол сотни шагов по коридору шестерёнка штолкнул дверь, и они вошли. Дверь без замка? Все двери работников дворца не имеют замков. Честным часам нечего скрывать. Запираются только служебные помещения и кабинеты руководства. Там нечего делать посторонним. Он открыл шкаф. «Рост у нас с тобой мало отличается. Выбирай». «И мы что же, так в них наверх и полезем?» — спросил Антон. «Возьмём с кровати простыни и сделаем заплечные мешки». Обратный путь оказался намного более сложным и трудным, и только повалившись на пол на нужном этаже, мальчики смогли перевести дух. Критически осмотрев Антона, облачившегося в праздничный костюм и поправив на нём какие-то детали, шестерён ощутило вздохнул. Не передумал? Нет. Ну, тогда пошли. Спустившись вниз по лестнице, они несколько раз свернули, проходя какими-то узкими проходами. Спутник мальчика толкнул дверь, и они внезапно оказались в роскошно убранном зале. Тут было светло, горело множество ярких стеклянных шаров. Разноцветные световые ручейки весело бежали по развешанным повсюду гирляндам. Негромко играла музыка, причём мотив был лёгким и очень знакомым. По бокам от двери стояли дворцовые гвардейцы. Антон не успел ничего предпринять, как шестерёныш, по велительным тоном обратился к одному из них. «Здесь должны были проходить двое сопровождающих, таких же, как и мы. Вы их не видели?» «Нет», — хором ответили оба будильника. Как только они появятся, немедленно отошлите их к главному входу. Их срочно разыскивает церемониймейстер. Вы поняли? Так точно. Так же хором ответили оба гвардейца. Пойдём. Немного усталым тоном обратился шестерёныш к антону. Нам необходимо встретить особую группу гостей. Это очень важная задача. Помешать неведомо откуда взявшимся сопровождающим. Задержать их до выяснения, ибо они вошли не в ту дверь, формально гвардейцы были обязаны это сделать, но те должны встретить особую группу. Да и одеты они были в положенную одежду. Более того, они, оказывается, исполняли повеление самого церемонимейстера. А если они не до часу соглав опоздают к началу своей важной миссии, из кого тогда будет спрос? И будильники Молча расступились в стороны.